Лекция 19. Государственные финансы. Страницы с 270 по 282. 19.1. Финансовые функции современного государства. Страница 271. 19.2. Государственный бюджет. Страница 274. 19.3. Местные финансы. Страница 277. 19.4. Финансы государственных предприятий. Страница 279. 19.5. Специальные правительственные фонды. Страница 281. На заре человеческого общества государства не существовало. Люди совместно владели и распоряжались материальными ресурсами, а добываемые средства существования распределялись по полу и возрасту, уравнительное распределение. С появлением индивидуального производства, частной собственности и социального расслоения возникает государство. Государство – это не только и не столько номинование территории, где проживают люди, объединенные языком, культурой, традициями государство это особая публичная власть в состав которой входят особые институты армия полиция различные принудительные учреждения организации разрабатывающие и принимающие законы и так далее они становятся государством благодаря деятельности людей наделенных определенными знаниями и опытом важнейшая их особенность заключается в том что они выполняя властные функции в обществе не производят привычных благ одежды, обуви, продуктов питания. Вместе с тем, для осуществления своих функций эти люди должны есть, пить, обуваться, одеваться, платить за средства передвижения. Поэтому с возникновением государства появилась необходимость отыскания ресурсов для его содержания. Первоначально это были вещественные подати населения, в дальнейшем с появлением товарно-денежных отношений денежные платежи. Совокупность этих денежных ресурсов или денежных фондов, мобилизуемых для содержания государства, и получила название «государственные финансы». Сам термин «финансы» на латыни означает «платеж», «доход». Впервые в этом значении его начали использовать торговцы в средневековой Италии. В дальнейшем оно стало применяться для обозначения денежных ресурсов, используемых для содержания государства. Таким образом, своим возникновением государственные финансы обязаны образованию государства. Страница 271. Величина государственных финансов определяется функциями и роли государства в обществе, поэтому каждая страна имеет свои государственные финансы, отражающие особенности своего государства. Так, в феодальной Франции государственная власть не отделялась от королевской, и финансы государства являлись финансами короля. На свое содержание французский король Генрих IV 1554-1610 годы расходовал около половины доходов, а расходы короля Людовика XIV 1643-1715 годы достигли такого уровня, что он запретил о не говорить, сделал их государственной тайной. С развитием общества изменяется функция государства, а отсюда и его роль в жизни общества. На отдельных этапах развития государства может аккумулировать в своих руках до 50-60% всех доходов общества обществе, но других ограничиться 10-15%. В одних странах государство выполняет не только политические функции, но и является непосредственным организатором экономического развития, в других вмешивается в экономику эпизодически в исключительных случаях. Поэтому совершенно очевидно, что в первом случае государство должно обладать значительно большими финансами, чем во втором. В современных условиях роль и значение государства во всех странах возрастает, вследствие чего возрастают и затраты общества на его содержание. Как показывает практика современной рыночной экономики, основной причиной этой тенденции является изменение содержания функций государства в обществе. 19.1. Финансовые функции современного государства. Оборонная функция – это обеспечение существования нации, защиты ее суверенитета, национальных границ. Для выполнения этой функции необходимо иметь оснащенную армию, полицию, разведывательные органы, комплекс предприятий, производящих вооружение, сеть научно-исследовательских лабораторий и институтов. Кроме этого, для защиты своих национальных интересов ряд государств имеет за границей военные базы, контингенты вооруженных сил. Расходы на эти цели во всех странах значительны. Как правило, они превышают все другие расходы, составляя 20-30% средств. Всех расходов государства Страница 272 Особенно быстро растут расходы На проведение научно-исследовательских работ И опытно-конструкторские разработки НЕОКР По созданию вооружения и военной техники Экономическая функция Она проявляется во вмешательстве государства В процесс общественного производства Главными направлениями при этом являются Создание и управление государственным сектором в экономике государство не только строит заводы и фабрики, организует фирма, но и берет в свои руки целые отрасли экономики, организуя в них производство и реализацию товаров. Так в Англии в конце 80-х годов в руках государства находилось более тысячи шахт, железные дороги, каналы, речной флот, аэродромы, гражданская авиация, около 500 электростанций. Во Франции в государственный сектор входит угольная промышленность, производство электроэнергии, газа, Железнодорожный транспорт. В Италии государству принадлежит свыше трети акционерного капитала крупнейших корпораций. В Швеции собственностью государства являются 90% крупнейших стали-литейных заводов. Программирование и регулирование экономики. С помощью программирования государство комплексно воздействует на экономику, определяя стратегию ее развития. Разрабатывая программы, правительственные органы не только определяют приоритетные направления развития всей экономики, но и в значительной мере финансируют их. В США, начиная с 1985 года, на базе ведущих университетов началось создание инженерно-исследовательских центров, финансирование которых в течение первых пяти лет осуществляет государство. Все неокор США на 50% финансируется государству. В Японии правительство финансирует приоритетные направления развития, внедрение и распространения в экономике новшеств. Государственное регулирование дополняет рыночный механизм, вследствие чего его действенность зависит от результатов влияния на экономику законов спроса и предложения. Социальная функция возникает в связи с социальным расслоением общества на основе действия конкурентного рыночного механизма. В силу того, что этот процесс объективен, не подвластен отдельному человеку, находится вне его контроля, государство, уменьшая социальную напряженность, берет на себя заботу о неимущих слоях общества. С помощью различных экономических рычагов государство регулирует личные доходы, перераспределяя национальный доход в пользу наименее обеспеченных слоев. Страница 273. Важнейшими среди них являются социальные выплаты или дотации, трансферты населению, пособия по безработице, вспомоществование жребенцам и инвалидам, помощь больным, пенсионерам и престолелам, пособия на детей, жилищные субсидии. Социальная помощь может быть оказана также в виде предоставления бесплатного питания, оказания медицинской помощи, предоставления единовременных денежных пособий. Именно благодаря этой функции рыночную экономику в ряде стран называют социально ориентированной, то есть создающей высокий уровень социальной защиты населения. Среди всех экономически развитых стран особое место по этому показателю занимает Швеция. Трансферты в ней – Одни из самых высоких в мире государственные расходы ежегодно составляют более 60% ВНП. Из них более половины приходится на трансферты. В США на реализацию социальных программ ежегодно затрачивается более 10% национального продукта. Поддержание качества окружающей среды. Производство и потребление огромной массы товаров и услуг приводит к возникновению ряда негативных явлений, среди которых наиболее опасны загрязнения воздуха, воды, земли. Люди в погоне за удовлетворением возрастающих потребностей настолько безжалостно эксплуатируют природу, что жизнь стала опасной. В этих условиях правительство вынуждено вмешиваться в процессе производства и реализации товаров. С одной стороны, государство устанавливает ограничения на производство, загрязняющую природу, разрабатывает и внедряет в экономику стандарты безопасности, предельно допустимой нормы концентрации вредных веществ обязывает предприятие увеличивать издержки производства на охрану окружающей среды с другой выделяет финансовые средства субсидии для разработки и внедрения в производство новых технологий снижающих вредное воздействие на природу контрольная функция осуществляется государством при формировании различных денежных фондов она включает контроль за правильностью начисление и взимания налогов разработку налоговой базы определение форм льготного налогообложения Контроль за правильностью использования финансов. В контрольную функцию включается также анализ выполнения финансовых обязательств частными фирмами и компаниями, уплата федеральных и местных налогов. Кроме отмеченных функций, во всех странах растет население, а в его составе – городское население. Урбанизация. Страница 274. В результате правительство вынуждено увеличивать расходы на душу населения обеспечивая общественные блага и услуги содержание городского хозяйства общественного транспорта полиции пожарной охраны и так далее для выполнения этих функций необходимы огромные денежные средства поэтому в каждой стране с учетом ее специфики формируется специальный денежный фонд который называется государственными финансами совокупность финансовых звеньев обеспечивающих государству выполнение его экономических и политических функций называется финансовой системой В современных условиях она состоит из четырех звеньев – государственного бюджета, муниципальных финансов, финансов государственных предприятий и специальных правительственных фондов. В совокупности они и составляют своеобразную финансовую основу социально-экономической деятельности государства.